Глава третья. Упс, я сделала это снова. Ранее, 1986 шестой. Максим удрал вместе со всеми. Со всеми, кому это удалось. Около 500 километров до Брянска он прошел пешком, почти сразу оставив позади сослуживцев и гражданских, которые пытались улизнуть той же дорогой. К последнему из них... Зеленому новобранцу ему пришлось даже пригрозить камнем. «Если ты не отстанешь, я тебе башку проломлю», — сказал он мальчишке. Слова Максима не были пустой угрозой. Его побег, хоть и вызванный беспрецедентными обстоятельствами, был почти равносилен дезертирству, а дезертировать куда проще в одиночку. Новобранец убежал, и Максим был уверен, что видел в его глазах слезы. Это его не разжалобило. Будь он сердобольным добряком, ему бы не досталось такое дерьмовое назначение. Начальство об этом никогда не упоминало, но он не сомневался, что его завербовали по веской причине. Теперь он желал командованию только одного — пускай пропадут пропадом. По пути он украл с бельевой веревки сушившуюся гражданскую одежду, в другой раз немного еды, а однажды даже разжился деньгами — Пробравшись среди ночи в какой-то дом, но ни разу не рискнул попросить кого-то помочь ему или подвести. Когда к нему обращались, он отворачивался и продолжал идти. К счастью, в Брянске жил его троюродный брат. Максим не видел его со школы, но кровь не вода, и брат взял его под кровь, кормил и обрабатывал его раны. Когда он спросил, что произошло... Максим набрехал, что его с позором вышвырнули из армии за пьянство на вахте, и что с тех пор он крутился как мог, и у него теперь не лады с законом. Ничего серьезного, но он предпочитает не попадаться на глаза каким-нибудь чересчур пьяным ОМОНовцам. Максима позабавило, что ему приходится притворяться, будто его разыскивает милиция, чтобы скрыть правду, но брат купился. И потом, когда начался весь этот бардак, людям и своих забот хватало, например где бы достать кусок хлеба. Но брат тоже святостью не отличался. Несколько раз он подхалтуривал на местного вора в законе, и тот в долг раздобыл Максиму фальшивые документы, без которых он не смог бы спокойно ходить по улице. В Советском Союзе, пребывавшему в неведении, что его годы сочтены, без внутреннего паспорта нельзя было даже переехать в другой город, а Максим хотел оказаться как можно дальше от источника своих кошмаров. Стоило ему заполучить паспорт, и он скрылся под покровом ночи, угнав у брата машину, который потом бросил в сотни километров от Москвы. До города он добрался на попутной фуре с картошкой. Там ему стало поспокойнее, хотя он все еще понятия не имел, как свести концы с концами. Пожалуй, можно было бы устроиться тургидом или поваром в какой-нибудь номенклатурный ресторан, До сих пор знание английского ему ни разу не пригодилось, но разве Горбачев не обещал оживить экономику? На последние рубли Максим снял у какой-то старухи комнатушку в советском районе, где и провел первую ночь в Москве. Он хорошенько отмок в ванной, умял включенный в цену ужин, а потом нырнул в свою новую кровать и впервые за долгое время как следует выспался. Такая удача выпала ему в последний раз. Проснувшись, он обнаружил в своей комнате двух жутких мордоворотов, которые изрядно смахивали на ментов. Они были шестерками еще более жуткого мордоворота, которого Максим надеялся никогда больше не увидеть. У этого человека не было ни имени, ни должности, ни звания. Начальника коробки звали просто Белый. Максим выскочил из постели и в одних трусах рванулся к окну. Никаких реальных надежд сбежать он не питал, но из принципа решил хотя бы попытаться. Как и ожидалось, менты скрутили его и охаживали пинками, пока Белый не приказал им остановиться. «Ладно», — сказал Максим, — «а какого хрена я должен был делать? Остаться там и отбросить коньки?» Я полагал, что вашей с товарищами задачей было обеспечение безопасности комплекса. «Или я ошибаюсь», — сказал Белый, закуривая сигарету с картонным фильтром, какие курили только коммунисты старой закалки. Нашим делом было отражать возможные нападения и предотвращать побеги заключенных. Но такой заварухи никто не предвидел. Может, вы и придумали бы что-то получше, но я не так умен. Белый подтянул к себе стул и сел перед Максимом, который потирал почки, лежа на полу. «Ты умен», — сказал Белый. «Интеллект у тебя выше среднего» ты обладаешь неплохими способностями к выживанию и талантом к импровизации, и в Афганистане сполна это доказал. А еще ты беспринципен, это всегда кстати. Ты справился куда лучше других сбежавших солдат и, по крайней мере, не додумался спрятаться у родителей. Максим вспомнил паренька, которого прогнал, закидав камнями. Если и был такой дурак, то это, конечно, он. И что теперь? Что со мной будет? Мы не досчитались семидесяти сотрудников и заключенных. Найти некоторых из них будет чрезвычайно сложно, особенно сейчас. А что до будущего? Белый пожал плечами. Столько новых идей витает в воздухе. Кто знает, что будет дальше? Моей команде не хватает охотничьего пса, который понимал бы ценность Дичи. Что скажешь? Не в тебе ли я нуждаюсь? Максим много раз смотрел фильм Крестный отец, разумеется, по-английски, и прекрасно знал, что такое предложение, от которого невозможно отказаться. Так что он его принял, и менты, не дав ему даже пасать, запихнули его в одну из своих черных грыбовозок. На сиденье он нашел досье с печатью, означающей высшую степень секретности. В папке лежала фотография тринадцатилетней девочки. Максим подумал, что, учитывая обстоятельства, дешево отделался. Эту заблудшую овцу будет несложно вернуть в стадо. Он ошибался. Сильно ошибался.